Глава 26. Утром семья притворялась, что все как обычно, ничего не поменялось. Но во время завтрака я поймала на себе такой жалостливый взгляд мачехи, что сомнений не оставалось. Отец поделился с ней своим горем. Тайрес, впрочем, был так же безмятежно суров, как обычно. Наверное, ему пока не рассказали, что меня ждет. Выйдя из ресторанной зоны, отец поманил меня за собой. Пока мы шли до его кабинета, беседовали о незначительных вещах, типа слегка пересушенного омлета. Наконец, оказавшись наедине, отбросили светские маски. Папа обнял меня и заботливо спросил. «Как ты? Голова не болит?» «Нет, пап, этот процесс будет очень постепенным, насколько я знаю». «Никому пока не известно, что именно нас ждет», — вздохнул отец. Выпустил меня из объятий и предложил присесть. Наши программисты взламывают код чипа, который Митчелл добыл с робота-пирата. Возможно, ты могла бы им помочь. С удовольствием. Уверена, буду полезной. И все же, что нам делать с Хэмиллом и его семьей? Неужели ты до последнего им не скажешь, что невеста блестящему представителю династии досталась дефектная? Дочка, ты не дефектная, — возмутился отец. И при всем своем исключительном уме не очень понимаешь, что такое дипломатические браки. Никто не ждет от супругов долгой и счастливой совместной жизни. Если, например, у них не складываются отношения с самого начала, они даже могут договориться о свободном супружестве. На публике пары изображают семейную идиллию, а потом каждый занимается своими делами. «Но это же безнравственно!» – воскликнула я и прикусила язык. Очень несовременное возражение вдруг само собой пришло в мою больную голову. Это лучше, чем когда двое ненавидят друг друга и ставят под угрозу дипломатические отношения, экономическое благополучие и прочие важные вещи. Такой жизни ты хотел для меня, когда соглашался на помолвку. Перетрион теряет позиции, ресурсы, уровень образования, лучшие умы. Вы усмогали, у тебя будет больше возможностей. Скорее всего, нигде у меня ничего не будет, сказала я с горечью. Мы еще не слышали мнения твоего спасителя, академика Шенсена, напомнил отец. Скоро мы с ним выходим на связь. Я уже отправил файлами результаты обследования, так что у него есть конкретика. От его слов и будем отталкиваться. Что же касается твоих моральных установок. Отец перевел дыхание и продолжил: Главное, чтобы брак был заключен. Наши галактики породнятся, это будет широко отражено в прессе. Я надеюсь, ты понимаешь, насколько это важно, милая. Понимаю, отец, но если мое состояние настолько ухудшится, что я не долечу до усмогала. Или буду выглядеть очень уж не блестяще? Это вряд ли будет дипломатической победой перед Реона. Я думал об этом моя дорогая Иса, с неохотой признался отец. Поэтому сегодня, после того, как мы побеседуем с Шенсеном, я запрошу конференц-связь с отцом Хэмела. В кабинете раздался тонкий вибрирующий писк. Отец быстро подошел к столу, нажал. Тут же в центре появился полупрозрачный прямоугольник, передающий изображение худого остроухого мужчины с бледно-синей кожей и фиолетовыми волосами. Шенсон, я только что вспоминал тебя. Отец не мог скрыть волнение. Я вижу, Изабель тоже здесь. Как ты повзрослела. Приветствую вас, академик Шенсон. Я изучил присланные материалы. Гений сразу перешел к делу. На первый взгляд все плохо. Извини, Эштон, не в моих правилах смягчать информацию. Помню об этом, Куцер. 20 лет назад ты сказал мне ровно то же самое. Тогда я тоже не был уверен, что смогу помочь, как и сейчас. Нейроволокна действительно отмирают. Они хоть и не несут в себе кучу интеллектуальных возможностей, сами по себе умом не отличаются. Поэтому росли, росли, никак не сдерживая процесс, пока стало некуда. Новые волокна больше не могут образовываться, а старые начинают отмирать. Пока я не понимаю, почему. Может, им там тесное насыщение кислородом упало. Увы, технология несовершенна. Звучало это все отвратительно. Я пожалела, что внимательно слушаю. «Слово, Мештон, мне надо самому посмотреть, Исабель». Мы уже усмогали Куцар. До места назначения осталось лететь немногим более полугода. Или ты освоил телепортацию и двигатель искривления пространства? Это очень дорогие технологии, Эштон, замахал руками Шенсон. Но да, у нашей лаборатории есть один корабль на двигателе с мини-воронкой. Но моментально добраться даже на нем не получится. Понадобится около двух недель. И то только потому, что мы недалеко от вашего аусмагала изучаем новые микроорганизмы, «Две недели? Довольно скоро!» – обрадовался отец. «Ты сделаешь это? За деньгами я не постою!» «Знаю, мой друг!» – улыбнулся академик. «Значит, увидимся! Будь здорова, Изабель!» «Что это? Надежда или просто отсрочка принятия неизбежного?»